Тишина. Пронизан солнцем лес насквозь. Лучи стоят столбами пыли. Отсюда, уверяют, лось выходит на дорог развилье. В лесу молчания тишина. Как будто жизнь в глухой лощине не солнцем заворажена, а по совсем другой причине. Действительно, невдалеке средь заросли стоит лосиха. Прид ней деревья в столбнике. Вот отчего в лесу так тихо. Лосиха ест лесной подсет, Хрустя обгладывает молоть. Задевши за ее хребет, Болтается на ветке желудь. Иван-дамарья, зверобой, Ромашка, иван-чай, татарник, опутанный вражбой, Глазеют, обступив кустарник. Во всем лесу один ручей, Во враге полном Благозвучье твердит то тише, то звончей про этот небывалый случай. Звеня на всю лесную пать и оглашая лесосеку, он что-то хочет рассказать почти словами человека. 1957